Глава двадцать Я стоял, сложив руки на груди, и задумчиво смотрел в окно на площадь перед дворцом. Парковка постепенно заполнялась роскошными автомобилями и лимузинами. Внедорожники охраны парковались чуть в стороне. Таков порядок, и пока его никто не нарушал. Пока не приехал из аэропорта гость из Индии, с которым Антон пошел беседовать лично. «Почему именно Антон?» Да потому, что он начальник кремлевской стражи и заодно роты почетного караула. Кому же еще идти объясняться с чужестранцем, кроме него? И по имени его теперь зовут очень редко, только в узком кругу. А чаще всего — «Ваш сиятельство Антон Семенович Каменский». Если дело начнет принимать нежелательный оборот, придется задействовать Кэт. Ой, простите, Екатерину Васильевну Потемкину. Как новый начальник службы контрразведки, она с такими делами справляется лучше всех. Доверять общение с принцем крови можно только высокопоставленным лицам. Не поручика же посылать. Ну, я смотрю, у Антона получилось быть достаточно вежливым и убедительным. до принца распределилась по парковке в соответствии с расписанием. Дверь моего кабинета тихонько открылась, и осторожный стук каблуков сообщил мне, что это лиса — Ее шаги я узнаю из тысячи. Сейчас она шла даже немного громче обычного. Оно и понятно — восьмой месяц. На этот раз мы ждали дочку. О чем задумался?» — промурлыкала она, положив подбородок на мое плечо. В спину уперся у упругий животик. Воспоминания нахлынули. Улыбнулся я, взяв ее за руку. Вспомнил, как нас встречали здесь с морем голландских роз семь лет назад. «О да, это было что-то», — восторженно произнесла она и встала рядом со мной. И тогда всем уже было наплевать на правила, где какие машины должны находиться. Вся площадь была забита людьми, а цветов было в сто раз больше. Ты еще тогда споткнулась о большой букет и чуть не растянулась на лестнице. «Но ты вовремя меня поймал, спас от конфуза», — улыбнулась она и чмокнула меня в щеку. «На твой нужен крепкий мужчина рядом с такой прекрасной женщиной, как ты», — улыбнулся я в ответ, — «чтобы всегда поддержать в нужный момент». «Ты уже знаешь, зачем этот принц приехал?» — переключила она тему. «Раньше они присылали на Международную ассамблею только послов и министров, а теперь вон как. Хорошо, хоть слоны в самолет не влезли». «Кто сказал, что не влезли?» — хмыкнул я. Это Андрюха их заставил оставить живность в аэропорту и не пустил в город. Знала бы ты, чего это ему стоило. Наш граф Андрей Степанович Кронгель не зря занимает пост коменданта и командующего вооруженных сил московской губернии. Умеет убеждать и находить компромисс с самыми спесевыми гостями столицы империи. Это да, Андрюха молодец. Так зачем ты говоришь, именно принц приехал? «Я, конечно, понимаю, что тебе телевизор некогда смотреть. Императорского паладина и без этого забот хватает. Уже все кругом судачат, что в Индии резкий всплеск выхода нечисти». «Боже, неужели это правда?» — я невольно напрягся. Всплыли в голове картинки, как мы почти два года зачищали от монстров Сибирь. Я слышал об этом, но не придавал значения. Думал, просто треп. «Выходит, что нет». «Скорее всего, будет просить о помощи. Но если надо, выдадим ему отряд из выпускников Академии СГБ». Ридигер хвастался, что есть очень хороший костяк, достойная смена. Слышала о них. С тех пор, как Аристар Христофорович стал ректором Академии, сильных выпускников становится все больше. Они все пищат, что тяжело стало учиться, зато эффект лицо. Правда, не думаю, что принц останется доволен такой помощью. «Ну ни хрена себе!» — возмутился я. «А чего же он хочет?» «Боюсь, что мой ответ тебе не понравится», — ответила Лиза и положила мне руку на плечо. «Хотят позвать императорского паладина?» От удивления я вскинул брови. «Ну уж хренушки, мне и здесь дел хватает. Выделим два, ну три отряда молодых сильных магов. Не зря же мы их растили. Ивану Николаевичу это скажи, ему в итоге решать». «Ты же все равно, пока птичка подневольная!» «Ну и бебе!» — хихикнул я. «Могу себе позволить, пока нет рядом подчиненных!» Раздался бодрый стук в двери. Я уже пожалел, что отпустила адъютанта домой на побывку. Некому задержать праздно шатающихся. «Да, войдите!» — немного с раздражением крикнул я. «Пора идти, ваше сятельство! слишком громко заявил Юрий Береснев. Теперь уже не капитан, а полковник, начальник охраны императорского дворца. чего ты посыльного не отправил, Юра?» Удивился я, сразу меняет он на дружелюбный. «Тебе уже по статусу не положено таким заниматься». «Для меня честь лишний раз вас увидеть, ваше сиятельство», отчеканил новый испеченный полковник. «Вы столько для меня сделали. Я за вас на все готов, а уж на такую важную встречу позвать тем более». — Рад тебя видеть, Юр. Я подошел к нему и протянул руку. — И выкинь ты из головы. Ничем ты мне не обязан. Ты заслужил этот пост. Передай, что я скоро буду. — Есть ваше сиятельство. Гаркнул он, казарнул, развернулся на каблуках и ушел, чеканя шаг. — Кстати, ты слышал, что наш Сашенька вчера учудил? — спросила Лиза, когда мы снова ненадолго остались одни. — Да, не удивляйтесь. Своего первенца я назвала в честь Саши Платова. Гувернантка зашла в комнату, а он в это время поджег своего плюшевого медведя. Ребенку шести лет еще нет, а он уже пользуется магией огня. Не надо так драматизировать. Я запустил руку в ее шикарные черные волосы. Я найду ему репетитора. Он научит его управлять стихией. То есть тебе не удивляет, что ребенок в таком возрасте шарахает магией по игрушкам? Нет, хмыкнул я. Вспомни, кто его родители. «Ну, мне пора. Пойду на это чертово заседание». Я нежно обнял любимую жену, поцеловал в губы, поправил галстук и вышел из кабинета в направлении тронного зала. Благо, он был недалеко. Не люблю я это всё, как торт из безе с хреном и шпротами. Два часа как минимум высокопарных речей, потом фуршет, потом банкет для избранных. Опять вернусь домой за полночь, а подъем ни свет ни заря. Пора бы и в отпуск слетать куда-нибудь. Не, не на острова, к отцу в Самару. Час на вертолете и уже на месте. Я последний раз вздохнул и открыл дверь тронного зала. «Я же говорила», — грустно улыбнулась Лиза, пока я собирал вещи в дорогу. Иван VII распорядился, чтобы я лично участвовала в ликвидации беспрецедентного прорыва нечисти на полуострове, омываемом теплыми водами Индийского океана». Это ж надо, что он удумал. Сказал взять с собой кроме целой роты выпускников Академии еще и своих друзей, с которыми мы уже прошли семь кругов ада при освобождении от темных Российской империи. И Ему пофигу, какие посты они занимают. Должны скакать по джунглям в предгорье Гималаев, охотясь на монстров. Хотел Пашу отпуск? На тебе. Езжай, отдохни на природе. Хорошо, хоть беременную жену удалось отстоять. — Говорила, — тяжко вздохнул я. — я не поверил. — Ну ладно, не расстраивайся ты так. Лиза прижалась ко мне и нежно обняла, поцеловала в щеку. — Вы там быстренько всех разгромите, и мы вместе полетим в Самару к твоему отцу. Он давно уже просит, чтобы я тебя уговорила приехать. — Можно подумать, что это я не хочу, — хмыкнул я. — Уже говорил ему, что собираюсь. Просто дела не дают. Ну после этой командировки тебя точно отпустят, уверила она. Иди уже, машина стоит у дома, ждет. Надо было вчера вертолет сюда поставить. Ага, чтобы сдуть все мои цветники? Ну уж нет уж, прокатишься немного. Ладно, пока, люблю тебя. Я обнял ее и нежно поцеловал. Я тебя люблю, сказала Лиза, ответив на мой поцелуй. Все, беги, береги себя. И ты береги, сказал я и погладил ее по животику. И Сашеньку береги. Ты хочешь и дочь назвать в честь Платова? Удивилась она. Нет, просто мне нравится женское имя Александра. Улыбнулся я. Ага, Саша и Саша. Криво улыбнулась Лиза. Главное не перепутать. Сашенька и Санек, Хихикнул я. Еще раз чмокнул жену и пошел на выход. Точкой нашего назначения был небольшой городок Ришикеш, стоявший на берегах Священного Ганга у края предгорий Гималаев, а заодно на краю непролазных джунглей, тянущихся на юг и юго-восток на десятки километров. Остальные отряды вылетели на самолете в ночь, но приземляться в Нью-Дели, откуда им еще добираться наземным транспортом больше трехсот километров. Есть вероятность, что они прибудут раньше, но никаких гарантий. К тому же решикеша осаждают орды нечисти, и через них еще придется пробиваться. Когда вертолет опустился на крышу местной администрации, уже вечерело, но в городе вовсю кипели бои. Улицы кое-где перегорожены покореженными автобусами и грузовиками, бетонными панелями и мешками с песком. Слабая помощь, но хоть какая-то. На то, что по непонятным причинам во дворе поднялся ветер от лопастей невидимого вертолета, даже не обратили внимания. Все были заняты. Мы быстро экипировались и спустились с крыши во двор. Я просто спрыгнул, а друзья скользнули вниз по веревке. Вот теперь нас заметили. Наш камуфляж сильно отличался от индийского. Навстречу выбежал немолодой мужчина в самых богатых одеждах и с кучей золота на пальцах рук и шеи. Скорее всего, глава правления. Следом за ним бежал еще один, одетый чуть проще. Он оказался переводчиком. Мы выяснили направление максимальной напряженности и выдвинулись сразу туда. Остальные наши отряды все еще не приехали. Ну и ладно, начнем без них. На двух обугленных автобусах стоялось десяток местных магов, которые без устали пуляли фаерболы в нескончаемый поток уже знакомой нам нечисти. Тут были наги, горелы, леши, пантеры и даже несколько немаленьких ящеров. В самих автобусах засели пулеметчики, отстреливавшие твари, что подходили слишком близко. Несколько человек с пулеметами сидели на крышах и выбивали твари, что подальше. Да неплохо они вроде справляются, и оружие на уровне. Голубые росчерки говорили о том, что пули усилены магическими зарядами. Как мы подошли, никто не заметил, поэтому пришлось обратить на себя внимание, чтобы нам дали спокойно выйти навстречу монстрам, не расстреляв случайно за компанию. Стрек от пулеметов резко стих. Маги замерли, а нечисть взбодрилась и ускорилась. С этим быстро справилась Кэт, строго прикрикнув на них и заставив замереть на месте. Улица превратилась в музей восковых фигур. Все индусы хором издали изумленный вздох». Но императорский паладин, твой выход». Я протиснулся между автобусами, зарядил модифицированные в прошлом году громовержцы по полной программе и выдал по фронту поток огня, осторожно расширив его, чтобы не поджечь дома. Тех монстров, что пытались до этого просочиться вдоль стен, подчищали мои бойцы. Несколько секунд и метров на сто вперед горящие тела, корчущиеся в агонии. Маги и бойцы местного гарнизона дружно зааплодировали. «Вы, блин, еще станцуете. Шоу должно быть фееричным». Мы поклонились местным бойцам в благодарность за аплодисменты и двинулись дальше по улице. Раз с той стороны идет такой поток, значит, там и врата. И, скорее всего, не одни, судя по количеству останков. По улице уже спокойно пройти нельзя. Пришлось буквально продираться через обгорелый валежник. Самый крупный ящер внезапно подал признаки жизни, когда я проходил мимо. Меч почти по самую гарду вошел ему в грудную клетку, точно поразив сердце. Их анатомию я знал в совершенстве. Сбылась моя мечта. Пару лет назад я защитил диссертацию на эту тему. На охоте в Сибири всякого повидал и извлек из -за этого пользу». За заслуги перед Империей мне тогда Иван VII подарил шикарный особняк недалеко от центра Москвы, в котором мы сейчас и живем, с Лезой и Сашкой. Скоро еще и дочка родится, чего я ждал с нетерпением. Пройдя полсотни метров по трупам, атаку пришлось повторить. Стекалась новая стая. Долго она не прожила. Что же там за врата, что вас столько лезет? Не стоят же они просто в очереди за углом, чтобы пойти на смерть». Крупника пока видно не было, даже скучно. Дорога, по которой мы шли, направлялась точно на север и плавно уходила в горный серпантин. Никогда раньше не видел Гималая вживую. Впечатляющее зрелище. И ведь отсюда еще далеко не все видно. Прямо за чертой города находился длинный звилистый разлом, из которого монстры лезли быстрее, чем выходили автомобили с конвейера в Поднебесный. С него и начнем. Я направился сразу к центру. Пока ребята забрасывали мощными магическими гранатами края, я методично выжигал копошающуюся массу в пределах досягаемости моего огня. Третья ступень архимага плюс занятия с отцом, который считался в огненной стихии одним из лучших, сделали из меня профессионального поджигателя. Как однажды сказал про меня Андрей, «Человек-огнемет». Вся поверхность «Черного оврага» пылала пионерским костром через пару минут. А еще через минуту его не стало. Справа от дороги стянуя возвышались джунгли. Если я и там буду все жечь, то их не станет. Надо использовать другие методы. Я так подумал, жечь нежелательно, а вот просеку сделать придется. По данным разведки со спутников, где-то в этой непролазной чаще находятся скопления самых крупных врат — До зеленой массы оставалось дойти метров двести, когда выяснилось, что ее охраняют. Из сплетения лиан вышла шеренга магов в черных одеждах традиционного местного покроя, как в старых фильмах про индийских злодеев. Что же вы все такие предсказуемые-то, а? Были бы в желтом, и хрен бы кто подумал вас сходу атаковать. А так, извините, ребята, но нам с вами не по пути. Мы сбились в кучку, Кэт накрыла щитом и, не спеша пошли навстречу темным. Посмотрим, на что они способны, перед тем, как отправить их в гости к предкам. Маги стояли неподвижно, пока мы не приблизились метров на пятьдесят. Может, их смутило, что мы даже не взяли в руки оружие, поэтому не атаковали издалека. И моя золотая броня не смутила. Стоило сделать еще один шаг и понеслось. Все темные картины воздели руки к небесам, а через мгновение в нас полетели разные формы сгустки тьмы. По счету барабанили десятки шаров, дисков, вихрей. Стараются ребята, приятно. Значит, все-таки оценили степень угрозы. Правда, недостаточно. Два десятка магов мы перебили за пару минут. Скука смертная. Хм, для них уж точно. «Кать, ты, наверное, Крик не прямо туда». Я показал пальцем на предполагаемое направление внедрения в зеленую массу. «А я потом пойду лесорубом заделаюсь». «Ты уверен, что им нужны дрова?» — хмыкнула девушка. «Да пофиг. построить детскую площадку, если что. Тут детей много, есть для кого». Крик Беншу обычно мухам практически не слышно, если он не адресован тебе. «Я видел, как дрогнула листва. Значит, могу идти». Мечи, подпитанные магией, делали просеку в джунглях не хуже триммера на дачном газоне. Андрей шел в нескольких шагах позади и толкал деревья в стороны, чтобы не заграждали проход. Не думал, что так можно применять бесконтактные техники боя. Хотя о чем я говорю? Архимагу все подвластно. Мы продвигались почаще, не замедляя шаг. Кэт по пути сверилась с картой и сказала немного отклониться на юг. До скопления врат оставалось уже недалеко. Антон и Кэт убивали по пути монстров, пытавшихся напасть на нас с флангов и тыла. Один раз пришлось остановиться, когда увидел впереди гигантскую черную кобру, голова которой возвышалась над землей метров на семь. Таких здоровенных ползучих порождений врат я еще не встречал. Бой оказался недолгим. Несколько сгустков света, сорвавшихся с моих мечей, разнесли голову змеи на мелкие кусочки — Появилась другая проблема. Массивная туша длиной метров тридцать преградила дорогу. Обходить — еще чего. Два удара мечом и смачный пинок. Вуаля, проход открыт. В паре десятков метров за ней нашлись первые врата. Незакрываемые я теперь определяю на глаз. Это они. Но они для меня. Две минуты, и вместо смолистой поверхности обычная земля с большой мутной ложей посередине. Надо было у этих танцоров слонов потребовать. Передвигаться по джунглям — самое то. Дальше врата стали встречаться чаще. После меня не осталось ни одних, как и охранявших подступы к ним монстров. Внезапно воздух пришел в движение. Ветер все усиливался, превращаясь в огромный смерч. Что-то мне все это напоминает. Прорубившись сквозь очередные непролазные заросли, мы вышли к древнему полуразрушенному зданию — уцелевшие фрагменты стены колонн которого были обильно обвиты лианами и просли кустарником. В центре круглой постройки бушевал смерч, возле которого возвышался огромный демон метров двадцать в высоту. «Да оперный театр!» — еле сдержался я от более жестких выражений. «Снова здорово! Ребят, идите немного назад и не давайте никому себя кусать!» Что будет, если не разрушить смерч, я уже знаю. Поэтому начал с него, обрушив на основание удар божественным светом. Большая рогатая скотина взревела, заставив джунгли вздрогнуть. Когда черный вихрь, плоды его стараний, рассыпался на части и растаял в воздухе. Ну а теперь подеремся по-взрослому. Жаль только новую форму. Первый раз сегодня надел. Экспериментальный образец. Я коснулся кристаллов на нагруднике, и доспех пришел в движение. Вместе с ним трансформировалось и мое тело. Охреневший от наглости мелких людишек демон офигел еще больше, когда я сравнялся с ним в росте. Он даже ничего не предпринимал, уставившись огненными буркалами на воина в сияющих доспехах с двумя семиметровыми мечами в руках, объятыми белым пламенем. Или его так поразили огромные белые крылья за моей спиной?» Хрен его знает. Я пинком выбил кусок стены и двинулся ему навстречу. В руках рогатые абразины. Тут же начали из черного тумана синтезироваться огромный щит и двусторонний топор. Ничего нового, скукатища. В этот раз будет длился недолго. После отражения нескольких атак огромным топором, я взмахнул крыльями, поднявшись над землей, и всадил ему меч почти по гарду сверху вниз, между ключицей и лопаткой, мгновенно пронзив сердце. Огонь в глазах демона погас быстро, туша соскользнула с клинка и начала заваливаться назад, руша остатки древних руин. Я мягко опустился на землю, сжег врата и запустил обратную трансформацию. Эта процедура отняла очень много сил, навык еще не доработал до совершенства, но и этого оказалось достаточно. Вот сейчас немного помедитирую, слопаю пару энергетических батончиков и буду в норме. Разберемся с оставшимися вратами в джунглях и домой. Наше дело сделано, а молодое поколение пусть помогает с зачисткой, если они уже приехали». Раз мы так быстро освободились, рвануть что ли к Барласу в гости на пару дней. А почему бы и да? Думаю, Лиза не обидится.